Солсбери. Генеральный штаб. Тот же день. Что за хреновина? Роджер пожал руку знакомому майору, дежурившему сегодня по генштабу. Из-за чего, сэр Бор? Черт его знает, Родж. Только все как с цепи сорвались. Приехал Уоллс. Генерал Питер Уоллс, главнокомандующий Родезийской главнокомандующий Родезийской армией. Здесь и далее имена командиров Родезийской армии и спецподразделений подлинные. Примечание автора. Редделли. Майор Рональд Редделли. Командир скаутов Селуса. Одного из самых эффективных подразделений в истории войск специального назначения. Примечание автора. С утра сидят. А от наших. Робинсон. Майор Брайан Робинсон, командир Родезийской САС. Примечание автора. «И тебя вот притащили». «Зачем?» а «Черт его знает. Иди да сам спроси». Нравы у Родезийской армии были достаточно демократичными. Здесь не любили парады и не муштровали шагистику до потери сознания. Зато эта армия была одной из самых эффективных армий мира. Единственное, что понял Роджер, так это то, что взыскание сегодня ему не светит. Уже радует. Шторы в кабинете были задернуты. Над столом с расстеленными картами горели несколько ярких светильников, какие обычно используют для подсветки бильярдных столов. Несколько офицеров, сгрудившись около стола, рассматривали, передавая друг другу черно-белые снимки авиаразведки. взгляни Майор Робинсон, не тратя время на уставные приветствия, показал пальцем на свободный стул, бросил на стол пачку снимков. Присев капитан САС Роджер Дэвет принялся внимательно рассматривать снимки. Снимки как снимки. Обычный буш в строении никаких нет. Даже непонятно где это. Никаких объектов, позволяющих привязать снимки к местности. Судя по дате, снимали вчера. Изображение слегка смазанное, что понятно. Снимали с летящего самолета-разведчика, а нормальной качественной фотопленки в стране не было уже давно. И? Ничего странного не видишь? Капитан Девет снова принялся разглядывать снимки. В принципе, ничего необычного. Обычная чахлая растительность. Тропы животных. Стоп. А почему эти тропы такие прямые? Тропы животных? Именно, улыбнулся Реддели. Животные по прямой не ходят. Где это? Мазамбик, 90 километров от границы. Замаскировались они прекрасно. Явно помогли советские специалисты. Робинсон сплюнул. «Но кое о чем забыли. В лагере все равно перемещаются люди, вытаптывают тропинки, и это никак не скроешь». «Принято решение об упреждающем ударе по лагерю боевиков» — спокойным, даже скучным голосом сказал Робинсон. «И поскольку, по мнению специалистов по расшифровке снимки авиаразведки боевиков, там три-четыре тысячи человек», «В операцию будет задействован как САС, так и скаут из Селуса». Роджер поморщился. Скауты САС не любили, и чувство это было взаимным, злилеенным во многих драках в барах. Дело было в принципиально разной тактике подразделений. Скауты Силуса были подразделением, действующим небольшими группами в глубоком тылу, без всяческой поддержки, маскируясь под террористов. Скауты могли выживать и активно действовать в буши неделями, питаясь тем, что удастся найти – гнилым мясом павших животных, личинками насекомых, змеями. Часто белые бойцы скаутов перед разведвыходом окрашивались в черный цвет, чтобы сойти за негров. Все обучение скаутов было посвящено воспитанию у них навыков коллективных действий, и только коллективных. В отличие от скаутов, САС создавался как антитеррористический отряд. Их стихии были быстрые, рассчитанные максимум на несколько дней операции. Огневые налеты, засады, похищения. Стрелковая подготовка, да и снаряжение у САС были лучше, по крайней мере, они так считали. Но самое главное ввсас сделался упорно индивидуальную подготовку бойца, что в корне противоречило тактике скаутов. Поэтому два подразделения друг друга недолюбливали, выхватывали друг у друга наиболее серьезные и опасные задания, ревностно следили за успехами друг друга. И вот теперь обстановка заставляет работать вместе. — Вы правильно поняли, капитан, — рявкнул генерал Уоллс. — Вам придется работать вместе. Все разногласия засуньте в одно место. Никакого соперничества, никаких старых счетов я не потерплю. Понятно? — Так точно. — Значит, разобрались, — уже более спокойным тоном произнес Уоллс. — Теперь слушаем план операции. Майор Делли. — Командир скаута, майор Рон Рейд Делли, откашлялся. Все были свои, уставась смысла не было. Операцию предлагаю разбить на две части: авиаудары и высадка десанта. Для десантной части операции мы можем привлечь максимум 200 человек. В лагерях может находиться до 5000 терров. Террористов это название, по-моему, пошло как раз с Радези. В армии НАТО используется слово «танго» — примечание автора. Поэтому без серьезного авиаудара тут не обойтись. Для авиаудара планируется привлечь все силы ВВС, которые у нас есть в том районе. Первыми бомбометание осуществляют «Хантеры» — истребитель-бомбардировщик производства Великобритании, очень устаревший — примечание автора. Как самые скоростные. Затем работают «Канберы», тактический бомбардировщик производства Великобритании. Начал разрабатываться еще во время Второй мировой. Примечание автора. После работы реактивной авиации окончательную зачистку проводят «Цесны». Гражданские самолеты, на которых в Родезии подвешивали несколько легких бомб или пару гондол с пулеметами. Простое, дешевое и эффективное средство борьбы с партизанами. Аналог не помешал бы и в Чечне. Примечание автора. Первый авиаудар планируется рано утром, во время утреннего построения, чтобы зацепить как можно больше макак. Вооружение — осколочные напалмовые авиабомбы. После авиаудара начинается вторая часть операции. «А если Мазамбик вышлет свои миги?» — поинтересовался Уолс. Красные им немало техники передали. «Вампиры!» «Истребитель производства Великобритании, очень устаревший!» Примечание автора. «Осуществляют воздушное прикрытие операции. Пусть меги их превосходят технически, но мазамбикским макакам против наших пилотов не тягаться», уверенно сказал Ред Дели. Генерал Уоллс удовлетворенно кивнул, разрешая продолжать. Десантирование осуществляется как с самолетов, так и с вертолетов. Наша задача – закрыть периметр с трех сторон. Большая часть десанта, примерно 140-150 человек, десантируется с Дакот. Си-47 докота в СССР известно как лидва основной десантный самолет Второй мировой. у ЮАР и Зимбабве, бывшей Родезии, используется и поныне. Примечание автора. С интервалом один человек в секунду. Их цель — создать северную и восточную заградительные цепи. вооружение в основном пулеметы. Им потребуется максимальная огневая мощь на случай, если рванут толпой в их сторону. С южной стороны, с вертолета Валуэт, десантируется еще 40-50 бойцов. Их задача — создать южную заградительную цепь. После десантирования и надлежащего развертывания десант начинает движение, вытесняя терров в западном направлении. В этот же момент 10 алуэтов огневой поддержки зависнут над восточной стороной лагеря и задача уничтожения прорывающихся терров с использованием бортовых 20 миллиметровых пушек. Использовались 20 миллиметровые пушки производства ЮАР, скопированные с авиационных 20 миллиметровых пушек Третьего Рейха. Вообще, Алуэт с 20 миллиметровой пушкой, как вертолет огневой поддержки, у советских военных специалистов, располагавших Ми-24, мог вызвать только смех. Но ничего другого у Родезии не было. Будь у нее хоть эскадрилья боевых Ми-24, и Родезия могла бы существовать до сих пор. Примечание автора. Таким образом, получается что-то типа загонной охоты, где роль загонщиков исполняют бойцы САС и Скаута, а стрелками являются бортстрелки на вертолетах огневой поддержки. «Простите, сэр», — начал я. Генерал волский скивнул, разрешая продолжать. «Но ведь боезапасы и запас топлива на алуэтах ограничены и карусель...» Прием, когда вертолеты сменяют над объектом атаки один другой. Пока один работает, второй дозаправляется. Мы сделать не сможем. Не хватит вертолетов. Может тогда закрыть периметр полностью и зачистить его, постепенно сжимая кольцо? Хорошо бы, сказал Реддели. Да вот только у нас личного состава для этой операции всего 200 человек. Атеров несколько тысяч. Поэтому, если кто-то избежит, ничего страшного. Для нас в этой операции самое главное — врезать им хорошенько, чтоб дорогу в Родезию позабыли, захватить трофеи, которых там, наверное, до черта, и разрушить инфраструктуру. Сколько перестреляем все наши?» Раздались приглушенные смешки. «За работу, джентльмены!» Генерал Уоллс встал из-за стола. У вас два дня на подготовку операции. Времени совсем мало. Так что шевелитесь, джентльмены, шевелитесь!